Глава 30. До Мальты они летели на Боингге 737 мальтийскими авиалиниями, совсем не королевой небес. На таком самолете летал Марко. Хотя этот был более уютный. Здесь был салон бизнес-класса, от эконом-класса его отделяла только шторка, а стюардесса была более приветливая. Хотя Адель забрала свои слова обратно по поводу стёрдесс. Они все милые. А на плечи тех, кто трудится в экономии, выпадают сложности даже больше. Адель отвела взгляд в окно. Она должна была начать волноваться перед взлетом, но яркого волнения не было. Потом перевела взгляд на Марку. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Его губы растянулись в улыбке. Он почувствовал ее взгляд. "Марко", Адаль коснулась его руки. "Когда мы будем взлетать, поцелуй меня". Марко открыл глаза и взглянул на нее. Если можно было бы брать ее с собой в полет, то он только бы и делал что целовал Адель весь Рейс. "Могу начать прямо сейчас", засмеялся он и притянул ее к себе. Адель вскрикнула, не услышав речь капитана. Сначала ее собственный голос перебивал его, потом слухая и лишил Марку, пролезаю губами в самом горячем поцелуе. Они не видели, с какой улыбкой и завистью на них смотрели стёрдысы. А потом взлет. Эффект невесомости вперемешку с нежностью поцелуя, самое сильное действующее лекарство от боязни летать. Это чудо лекарство прописано лишь избранным. Кому повезло испытать такое? Это редкость. Полет прошел спокойно. Марко спал, а сначала смотрела в окно, потом читала журнал, затем ее вниманием завладели стюардессы. Их работа увлекла Одель до самой посадки. На мальтийских авиалиниях у экипажа форма была более строгая. Черное облегающее платье и лишь красный шарфик говорил о том, что они стюардессы. Интересно, Почему всем стюардессам положено повязывать шарфики? Это очень интересно. Надо будет спросить у Марко. Но пока он спал, Адель изучала с какой легкостью и улыбкой они катают тележку по салону. Воду произнесла Адель. Две воды. Стюардесса кивнула и передала две бутылки с водой. Вода это жизнь, согласно улыбнулась девушка на бэйджике, которой было написано имя Эмбер. В самолёте лучше пить воды, а дома делать масочки из алоэ. Она дотронулась до своих пухлых щёк, и все будет отлично. За все время, что Ада летала, она не встретила на борту плохого отношения или недовольных лиц. В авиацию явно идут те, кто любит свою работу и готов посвятить лучшие годы жизни небу. "А как часто стоят у вас смены?" спросила она Умбер, и та даже удивилась такому вопросу. По всякому бывает. Иногда через двенадцать часов, иногда несколько легких рейсов в день, потом сутки отдых. А иногда несколько дней на земле, и вот тогда приходит осознание скучной земной жизни. Эмбер покатила тележку дальше, а Адель даже позавидовала тому, что она считает земную жизнь скучной. Весь полет проходит в штатном режиме, поведала Адель Марко, когда он проснулся. Никто не умер, все тихо и спокойно. Вот так лететь бы вечно. Марко притянул Адель к себе, в ее волосы. Вот так лететь бы вечно. Как она права. Но всему наступает конец. А конец полета называется посадкой. Они вышли из аэропорта под палящие лучи солнца. Но тут же ветерок обдал их прохладой. Мальта чудесная страна, своеобразная, можно сказать, ракушечник из скал и неровных берегов. Марко видел лишь берег лавалет из Форта Сан-Эльму, на дорогу к садам Верхней Баракки, где его потрясла салютирующая батарея. В самом ему покажет Адель, но он будет не против. Выключенный телефон в кармане его джинсов не раздражал. Ни патриция, ни Стивен Бруно, никто не потревожит его покой в эти дни, а потом, а потом решится его судьба. Как на работе, потому что выдадут заключение комиссии о расследования авиакатастрофы, так и в личном. Домой не то, чтобы не тянуло. Марка уже не представляла рядом с собой Патрицию. Он взглянул на Адель и притянул ее к себе. Она прижалась к нему, и на душе стала спокойна. Мы заедем ко мне домой. Может, Элис приготовила какое-нибудь особое блюдо. Составим ей компанию, потом я возьму ключи от машины, и все дороги Мальта наши. Она раскинула руки в стороны, подставляя лицо ветру, ощущая свободу. Да, хотелось уехать от людских глаз, куда-нибудь на берег, снять домик и побыть там до самого отъезда Марко. Она потянула его за руку в такси, и он подался ей, улыбаясь. Дома их встретил вкусный запах запеченного мяса и смех на кухне. Ада удивленно посмотрела на Марко, боясь проходить в квартиру, но он лишь пожал плечами. Откуда ему знать, что в этом доме гости нечастые явление? «Черт!» — прошептала она. Я совсем забыла, что Элис пригласила друга. У меня дни перепутались. Но это было пару дней назад. Он мог и не уходить, улыбнулся Марко, чем поверка до левшок. Это неважно, мы их не потревожим, и надеюсь, они одеты. Как только она произнесла эти слова, на ее голос вышла Элис. Сначала с удивленными большими глазами, потом на ее лице появилась улыбка. Она что-то произнесла по мальтийски, а потом взглянула на Марко и улыбнулась еще шире. Марко, добро пожаловать. Я надеюсь, что ты останешься с нами на ужин. Отказа не принимается. Я хочу выслушать историю о Жаке, который в своей юности приехал в Лавалетту и влюбился в девушку по имени Эйна. Ведь ты стал свидетелем этого рассказа. Да, я правда слышал, но думаю, Адель поведает об этом сама. Но ты нейтральная сторона. Элис крикнула Адель. Ты намекаешь на то, что Жаку есть прощение? Знаешь, я тебе ничего хорошего не расскажу о нем». Он не заслуживает оправдания. Так ты думаешь, что Марку может найти в поступках Жака плюсы? Элис смотнула головой. Ругаться с сестрой не входило в ее планы, так же как в них не входил Жак. Его не интересовало, что заставило его бросить своих детей. Она не простит его, но хотелось послушать его рассказ с разных точек зрения. Выводы позволь мне сделать самой. Она указала на кухню. И давайте не будем ругаться. У меня гость. При слове гость Адель открыла рот и взглянула на Марку. Но тот лишь улыбнулся. Наверное, гость все же не уходил. Я вас представлю. Элли волновалась, она потерла ладошки друг от друга, немного сжала плечи. Для нее было важно, чтобы этого парня приняла сестра. Адель все же в мужчинах разбиралась лучше. Хотя взгляд Элли коснулся Марко. У Адели отменный вкус, и этот мужчина кажется идеальным, красивым, умным, элегантным. Но эта связь ничего хорошего не принесет и сделает отжды счастливой надо будет поговорить с ней возможно они просто друзья и не более элис прошла на кухню марко и адель последовали за ней познакомьтесь это мой друг лука марко даже глазам не поверил смотря на сидящего за столом брата а тот привстал неуклюже задев рядом стоящий стул марко адель взвизгнула а потом засмеялась вот так встреча только марко было совсем не до смеха точно так же как и луке Они смотрели друг на друга шокированно и явно были не рады видеть друг друга. А вы знакомы, пришла на помощь Олесь. Это же хорошо представлять не надо. Лука мой брат. Марко отодвинул стул и сел напротив. Лука тоже присел. «Из Рима». Что ты делаешь на Мальте? Лука улыбнулся и обратился к Адель. Вы сестры? надо же, как примагнител ото двух братьев. Лука напротив ему Марко о своем вопросе. На Мальте бойанги тоже подлежат техническому осмотру. А вот что ты делаешь на Мальте? По последним данным, ты работаешь без выходных в небе над Европой. Немного поменялись планы. Мы с Адаль летали по ее семейным делам, спокойно произнес Марку, наблюдая, как девушки рассаживаются. Адель кивнула, подтверждая этот факт. Судя по тому, что Лука поведал ей в Риме, он не является ярым защитником патриции. Но все равно она чувствовала себя неуютно. А как так получилось, что из тех парней, которые есть в Ловалетте, ты выбрала именно Луку Элис? Потому что я здесь самый красивый, усмехнулся он и вызвал смех у девушек. Элис смущенно кивнула. Она уже поведала историю о Дель, но, видимо, Марко был не в курсе. Пришлось повторить про знакомство в социальной сети, свидание в кафе после работы с тем человеком и влюбленность в его друга Луку. Про влюбленность она промолчала, это стало личным и пока сложным, ведь Лука живет в Риме, и здесь лишь по работе. А как можно встречаться, когда двое людей разделены километрами? С Лукой они это еще не обсуждали, хотя имели уже близкие отношения. Смотреть правде в глаза было больно. Рабочий график на Мальте у Луки подходил к концу. Скоро он улетит с Мальты в Рим, потом его ждет Германия, а потом Америка и учеба на производстве корпорации «Боинг». Девушки отошли в другой конец кухни, делая вид, что необходимо накладывать еду именно вдвоем. Но на самом деле Адель пребывала в шоке от такой встречи и хотела поделиться этим Селис. Это совпадение, шутка судьбы. Пока они шептались в одном конце кухни, за столом два брата сверлили друг друга взглядами. Встреча удивила обоих. Но если Луке можно пребывать где угодно, то для Марко такая встреча сулила лишь проблемы. Марко Лука и взглянул в сторону Адель: "У тебя с ней серьезно или так?" А как же Патриция? Как бы Марко хотелось ответить на эти вопросы, просто взять и ответить. И если он точно мог сказать, что Садель у него все серьезно, то насчет Патриции он не думал. Выключил телефон и уже несколько дней был уверен, что ни она, ни мама, ни директор не смогут испортить его настроение. Но это лишь раковина. Он скрылся в ней от проблем, но их придется решать, как только пролетит неделя. Расстаться с Адей. Об этом не было и речи. Скорее приходило понимание того, что расстаться надо с прежней жизнью. Очень серьезно», — произнес Марко. Я похож на несерьезного? Ты ведь знаешь меня, Лука. Это меня и удивило. На самом деле я рад, хоть Патрицию знаю уже давно, она член нашей семьи, но согласись, что ваш брак треснул уже давно. Давай оставим наш брак в покое, с ним я разберусь сам, твердо ответил Марко и выпрямился на стуле, боковым зрением наблюдая, как девушки возвращаются к столу. Лука улыбнулся Элис и помог ей с тарелками. "Это жаркое ракоя из ягнёнка", произнесла она. "Пахло изумительно". Тушеное мясо с пряными специями чесноком и рисом разжигало аппетит еще сильнее. Говорить уже не хотелось. Все разговоры ушли на второй план, на первый вышла еда. "Это потрясающе", изумился Марко. "Я не ел ранее ничего вкуснее". "Элис, у тебя талант к готовке". "Я повар в кафе", засмеялась она. Готовка — мое призвание. Мне приходилось кормить мою сестру, когда умерла мама. Марко перевел взгляд на Адель. Она лишь пожала плечами. Неважно, что она не умеет готовить. Он простит ей любые минусы и превратит их в плюсы. Может, вы наконец поведаете мне про Жака? поинтересовалась Элис. Адель отложила вилку, наступило время рассказать сестре об этом человеке. Она сыта, поэтому аппетит он уже ей не испортит. Все устремили свои взгляды на нее, пока она пошагово рассказывала о том, Как они с Маркой оказались в Провансе на поле из лаванды, пропустив полет на Королеве, смерть Густава и свой полет в Куппе. Марко попросила ее не говорить о том, что произошло на том самолете. но так хотелось рассказать, что она видела на высоте между небом и землей. Пока Адель рассказывала про лавандовое поле, ее улыбка была теплой. но по мере рассказа и приближения к дому Жака улыбка спадала. Марко приходил ей на помощь, местами предлагала рассказ за нее. Элис внимательно слушала. Даже Луке было интересно, от удивления он съел все в тарелке, и Элис предложила ему добавки. В общем, я рассказала тебе все», — поставила финальную точку о Этот человек просто решил забыть своих детей. Кстати, они не ладили с мамой, что стало для меня большой неожиданностью и шоком. Его слова правдивы. Когда он сел в такси и покинул наш дом до этого, они ругались. Это правда, что ты смотрела на него в окно? Она спросила у Элис, потому что та была старшей и должна была хоть что-то помнить. И сестра правда помнила больше. Я не хотела тебя разочаровывать, но это правда. Ты была слишком маленькая, ничего не помнишь. Но родители и правда много ругались. Элис сказала это с нотками грусти, опустив глаза с поникшим видом. Но почему ты не говорила мне этого? возмутилась Адель. Я думала, что они жили душа в душу, любили друг друга. Боже, Элис, Адель схватилась за голову. Мне кажется, что мне врали всю жизнь. Не врали, тут же вставила сестра. Просто я не хотела, чтобы ты была разочарована в маме. Я не была бы разочарована в маме только потому, что она нас не бросила на произвол судьбы. И какой бы она ни была женой, хорошей или плохой, она была замечательной матерью. Последняя Адель произнесла с грустью, почти со слезами на глазах. Элис даже ее обняла за плечи. А Марко коснулся пальцами ее руки. Она их тут же сжала, встречаясь с ним взглядами. "Может быть, это звучит печально в данной ситуации", произнес он. Но правда оказалась неприятной со всех сторон. "Надо принять и двигаться дальше. Вы обе уже ничего не измените". "Но я бы хотела сказать от себя лично. Жак мне понравился. Он честный человек, искренний. К сожалению, сделал большую ошибку в жизни, и я думаю, что он ужасно жалеет о ней. Мне кажется, что он хочет наладить отношения со своими дочерьми". А еще у вас есть два брата. Это целая семья. Адель выдернула руку и уткнулась в шею Элис, Та гладила ее по волосам и что-то шептала. "Я не знаю, что надо сделать, чтобы простить ему такое бросить своих детей. Настоящий любящий отец никогда бы не поступил так", произнесла Адель и наконец отпрянула от сестры. Она встала из-за стола и обратилась к Марку. "Мне надо задать тебе несколько вопросов по поводу моей статьи про катастрофу". «Пройдем в мою комнату. Я запишу ответы на компьютер. Марка прекрасно понимала, что она таким образом его уводила. Она еще не знает, что Лука обо всем догадался. Она не поняла, что эта связь ему скрывать совсем не хотелось. Просто хотелось умолчать на время, прежде чем закричать на весь мир о своем решении. Как только они пересекли комнату и дверь закрылась, Адель тут же оказалась прижата к телу Марко. Он поцеловал ее шею, вдыхая уже знакомый аромат. Лука догадался, а я скрывать не стал. Она отпрянула от него, смотря удивленными глазами. Ты не скрывал, что имеешь любовницу? Ты не любовница, Адель, тот же вставил он и снова привлек ее к себе, целуя в губы, не давая сказать больше ни слова. Он целовал ее нежно, потом страстно. Они почти забылись и чуть не свалились на постель, но вовремя опомнились. "Мы уедем", прошептал он. Проведем неделю где-нибудь одни в целой вселенной". А потом вернемся, и все будет по-другому. Мы будем вместе навсегда. Они стояли, касаясь друг друга лбами. Марко говорил, а Адель лишь кивала, слегка прикусив губу, не веря в реальность и ощущая слезы на глазах. Она не хотела бы его отпустить никогда. Хотела бы провести с этим человеком остаток своей жизни. И сейчас его слова вселяли надежду. Адель кивнула, Ощущая спокойствие и умиротворение, она готова провести эту и последующую неделю хоть в параллельном мире, где угодно, только рядом с Марко.